— Мистер Марлей сегодня в первый раз видит, как будет использоваться хронограф, — сказал мистер Уайтман и подмигнул мне. Подбородком он указал мне на лежащий на столе фонарик. — Возьми на всякий случай, если вдруг возникнут проблемы с электричеством, чтобы тебе не пришлось трясти остаха в темноте. — Спасибо. Я прикинула, не стоило ли мне еще потребовать аэрозоль против насекомых. Такой старый подвал наверняка был полон пауками и крысами. Это было нечестно посылать меня туда совсем одну. А может мне взять с собой палку? Палку? Гвиндолин, ты никого там не встретишь. Но там могут быть крысы. Да крысы сами тебя боятся, а не наоборот, поверь мне. Мистер Уайтман вынул хронограф из его бархатного платка. Впечатляющий, не правда ли, мистер Марлей? «Э, да, сэр, очень впечатляющий, сэр. Мистер Марлей с благоговением созерцал аппарат. «Подхалим!» – прокомментировал Ксимериус. «Все рыжие, всегда подхалимы. Ты не находишь?» «Я представляла его себе побольше», – сказала я. «И я не думала, что машина времени так сильно похожа на каминные часы». Ксимериус присквистнул сквозь зубы. «Вот!» «Камешки такие огромные! Если они настоящие, то я бы тоже закрывал эту штуку в сейфе!» И действительно, на хронографе были закреплены впечатляющие огромные драгоценные камни, которые блестели между разрисованными и расписанными ящичками, как драгоценности на короне. «Гвиндолин выбрала себе 1948 год», — сказал мистер Уайтман, открывая клапаны и приводя в движение маленькие шестеренки. «Что тогда происходило в Лондоне, мистер Морлей, вы знаете?» «Летние Олимпийские игры, сэр», – ответил мистер Морлей. «Карьерист», – прякнул Ксимириус. «Все рыжие всегда карьеристы». «Очень хорошо», – мистер Уайтман выпрямился. «Гвиндолин приземлится 12 августа 1948 года в 12 часов по полудне, и проведет там ровно 120 минут. Ты готова, Гвиндолин?» Я перевела дыхание. Я бы очень хотела знать, я действительно никого там не встречу? Не имею в виду пауков и крыс. Мистер Джордж в прошлый раз давал мне свой перстень, чтобы мне никто ничего не сделал. В последний раз ты прыгала в помещение для документов, которые во все времена активно использовали. «Эта же комната стоит всегда пустая. Если ты будешь правильно себя вести и не покинешь помещение, это совершенно точно никогда ни в кого не встретишь. В послевоенные годы эту часть подвалов посещали очень редко. В Лондоне было достаточно везде наземных строительств». Мистер Уайтман вздохнул. «Такое интересное время!»